Вопросы для повторения. Первое. Что такое правильное мышление? Второе. Какие два значения имеет слово «логика»? Третье. Что является предметом логики? Четвертое. В чем ошибочность идеалистического взгляда на мышление? Пятое. Изложите материалистическое решение вопроса о мышлении. Шестое. В чем выражается связь мышления с языком? Седьмое. Для чего необходимо изучать логику?